Глава 13. Жизнь с нелюбимой. Осколки детства. Отношение Сергея Есенина и Софьи Толстой можно назвать самой непонятной и противоречивой главой его жизни. Бессмысленность этой женитьбы до сих пор будоражит умы многих исследователей и поклонников поэта. Он не любил ее, не испытывал физического влечения, но тем не менее сделал предложение: Что это было? Тщеславный расчет или очередная невротическая непоследовательность? Все исследователи зачем-то ищут в его поступках логику, забывая, что поэтом руководили исключительные эмоции и детские травмы. В этой главе я постараюсь ответить на эти вопросы. Всю свою жизнь Есенин бессознательно стремился создать семью. Но стремился, разумеется, по-своему. Иметь жену и домашний очаг было для него крайне важным атрибутом. Это желание привело к тому, что Есенин был три раза официально женат и два раза жил гражданским браком. И это до 30 лет. Даже в современном мире сложно встретить человека, который за такой короткий промежуток времени будет иметь столь внушительный опыт. Анализируя вселюбовные отношения Есенина, мы можем заметить одну важную закономерность, которая повторялась из раза в раз. Именно эта закономерность и объясняет столь частые браки в жизни поэта и приоткрывает нам еще одну сторону его личности. Первой гражданской женой Есенина была Анна Изрядного. Брак они не заключали, но жили и вели хозяйство вместе. Есенин встретил ее на работе в типографии Сытина. Поэту тогда было 19 лет. Они стали жить вместе. Сергей Александрович гордился своим положением. А вскоре у пары появился сын, и Есенин был счастлив ролью отца. 21 декабря 1914 года родился Георгий Есенин. Первенец Сергея Есенина. Анна Изрядного вспоминала свое возвращение из больницы. «Когда я вернулась домой, у него был образцовый порядок. Везде вымыто, печи истоплены, и даже обед готов. И куплено пирожное. Ждал. На ребенка смотрел с любопытством, все твердил. Вот я и отец. Потом скоро привык, полюбил его, качал, убаюкивая, пел над ним песни». Но спустя несколько месяцев Есенин потерял интерес к любимой женщине и ребенку. Он бросил их и отправился на поиски славы в Петроград. Да, можно понять его творческие амбиции. В таком возрасте при наличии жизненной цели и планов на будущее жена и ребенок часто кажутся препятствием. Но анализируя дальнейшие отношения, мы увидим, что такая безответственная парадигма не была связана с возрастом поэта. Та же участь постигла и Зинаиду Райх. После расставания с Изрядного, Есенин вновь стал чувствовать неотвратимое желание создать семью. Он поспешно сделал предложение Зинаиде, практически не зная ее. Слишком уж сильно в нем было желание поскорее обзавестись семьей. Ответив согласием, Райх стала первой официальной женой Есенина. У них родились двое детей, и Есенин вновь гордился своим положением мужа и отца. Татьяна Есенина родилась 11 июня 1918 года. Константин Есенин родился 3 февраля 1920 года. Многим друзьям он с замиранием в сердце рассказывал, что теперь у него есть жена, и скорее спешил домой. Но и в этот раз счастье было недолгим. Частые ссоры, непонимание друг друга свели отношения на нет. В итоге, наигравшись в семью, Есенин бросает Зинаиду с двумя детьми. По идентичному сценарию развивались и отношения с Эйсидорой Дункан. Не успев узнать ее, поэт молниеносно соглашается жениться. Почти сразу между супругами начинаются конфликты. Брак разваливается, и Есенин вновь бежит от ответственности. Отношения с Софьей Толстой зарождались по этой же модели. Встретив ее в марте, Есенин почти сразу делает ей предложение. «Не буду забегать вперед, но несложно догадаться, чем закончится эта история. Как сказал классик «Все мы родом из детства»?» И ответы на многие вопросы в поведении взрослого человека нужно искать именно там. Очень часто, когда ребенок лишен с детства родительской любви и семейного счастья, он подсознательно стремится восполнить эти пробелы во взрослой жизни. Однако чаще всего эти стремления приобретают навязчивый характер, они являются истинным желанием. Это иллюзия, за которой гонится человек, сворачивая в тупик. Он подсознательно воспроизводит недостающие фрагменты из прошлого, всякий раз совершая одни и те же действия. Именно поэтому сценарий отношений постоянно одинаков. Однако, достигнув своей цели, человек не чувствует никакого удовлетворения, потому что изначально пребывал в иллюзии. Именно поэтому Есенин всякий раз стремился в семью, но быстро сбегал оттуда. Именно этот незакрытый с детства гештальт преследовал Есенина долгие годы и оставил свой отпечаток на всех его отношениях. Лишенный с детства любящей семьи и материнской ласки, он всю жизнь стремился это компенсировать. Поиски женщины и поспешная женитьба были не искренним желанием уединиться в семейном кругу, а следствием глубоких детских переживаний. Ему казалось, что если он оформит брак, то это принесет внутреннюю гармонию и счастье. Но после женитьбы счастья не наступало, а вместо него приходило разочарование от неоправданных ожиданий, и Есенин быстро терял интерес к новой семье. Но вскоре ситуация повторялась снова. Замкнутый круг. Подобные моменты невротики воспринимают крайне болезненно. Однако у них нет чувства осознания, что они что-то делают не так. В их представлении виноваты все вокруг, но не они. И окружающий мир начинает казаться им еще более враждебным. Но даже при этом они все равно не меняют сценарий своих поступков и совершают одни и те же действия, разочаровываясь снова и снова. новое жилье. Расставшись с Галиной Бениславской, Есенин навсегда потерял не только близкого человека и литературного секретаря, но и жилье. 13 июня он снова на время переезжает к Василию Наседкину. Снова наваливается бездомность. Подумать только, он великий поэт, жемчужина русской поэзии, но вынужден скитаться по чужим домам и просить приюта. Нужно срочно найти несколько комнат для себя и сестер, которые пока живут у Бениславской. Но парадокс в том, что сам Есенин, испытывая бытовые трудности, не очень-то стремится их решать. Поэтому вопросами его жилья вновь занимаются друзья. Василий Козлов – молодой студент РАПФАКа. Он совмещает учебу с работой в Домоуправлении Жилтоварищества. Он увлекается литературой, иногда пишет стихи и мечтает встретиться с Сергеем Есениным, которого по праву считает живой легендой. Как часто и бывает в жизни, несчастье одного человека становится счастьем для другого. В одном доме с Козловым живет близкий друг Есенина Иван Грузинов. О дальнейших событиях июня 1925 года Василий Козлов расскажет сам. «Однажды летом 1925 года я пришел к Грузинову и застал у него много гостей – писателей. Они вели разговор об имажинизме. Не скрою, мне тогда трудно было уяснить суть споров». Помню, говорили о Николае Клюеве, Василии Казине, Петре Орешине. Особенно выделяли поэзию Есенина и Маяковского. Когда все ушли, я сказал Грузинову, что мне очень хотелось бы встретиться с Сергеем Есениным. «Ты работаешь в дому управления. Я полагаю, что при твоей поддержке мы сумеем найти в нашем доме комнату для Есенина», спросил меня Иван Васильевич. «У нас есть две комнаты, которые можно сдать», ответил я. «Но там нет окон». Совсем небольшие комнаты освещались через фонарное остекление потолка, так что свет дневной в них все же был. Захочет ли Есенин здесь поселиться? Своими сомнениями я поделился с Грузиновым. Тот улыбнулся в ответ и заметил, «Поедет, да еще с какой охотой! Ты, Сергея, не знаешь, он человек свой!» И вот, наконец, раздался звонок. «Четыре звонка! Это ко мне!» Я быстро выбежал открывать дверь. Первым входит Иван Грузинов со словами «Ну вот мы и пришли, да целой оравой». Вошли в комнату. Пять человек. «А это вот сам Сергей Есенин», — проговорил Грузинов. Я протянул Есенину руку и крепко пожал. Помню, он был в сером костюме с небрежно повязанным галстуком. Наверное, в тот момент для меня перестали существовать все пришедшие с ним. «Я известный юморист Сахаров», — назвался один из них. А вот знаменитый поэт, это был Василий Насеткин. Ну а это есть вся Рязань и губерния дяди Есенина. Он показал на деревенского мужичка, бородатого, в коротком пиджаке, в лаптях. Есенин сел у стола, снял шляпу. На шутке Сахарова мягко улыбался. «Ну что же, товарищ Козлов, обратился ко мне Есенин, сумеем договориться?» «Думаю, что да. Я предложил написать заявление». Дал лист бумаги. Он небрежно оторвал маленький кусок от листа. «А что писать?» — спросил Есенин. Все засмеялись. Сахаров пошутил. «Пиши, Сергей, стихами. Деньги получишь. А для жилтоварищества память». «В жилтоварищество номер 191», — подсказал я. Есенин продолжал дальше, начав с просьбы. «Прошу правление жилтоварищества предоставить мне с семьей в три человека две фонарные комнаты. На условия ваши согласен». Нуждаюсь. Сергей Есенин. Я предложил ему осмотреть жилье. Есенин заметил, что в комнатах пахнет сыростью, а потом улыбнулся. Ну, пошли. Достаточно. Посмотрели. Комнаты для Есенина наконец-то находятся, но он не стремится туда въезжать. Нет, он не отказался, но и не ответил согласием. Как-то он приходит к Козлову домой, но не застает того на месте. Оставив записку с телефоном, Есенин уходит. В тот же день, вспоминает Василий Козлов, я позвонил Есенину и говорил с ним по телефону. Есенин ответил, что занят и встретиться со мной не может. После этого разговора я еще несколько раз звонил ему. Обычно мне отвечали, что он спит. Весь следующий месяц Козлов ищет с Есениным встречи, но поэт будто бы избегает этого. Есенин то спит, то уезжает, то занят написанием стихов. В итоге заявление, написанное Есениным, теряется в куче бумаг. Вопрос с поиском жилья так и остается нерешенным. Есенин забрасывает и эту идею. Он вернется к ней лишь в сентябре 1925 года. Забегая вперед, скажу, что и тогда он тоже ее забросит. Квартирный вопрос в жизни поэта – одна из обсуждаемых тем в есениноведении. Современные исследователи с лихостью обвиняют государство, будто оно не выделяло Есенину никакой жилплощади. Каждый раз эта дискуссия сводилась к разговорам о неуважении власти к поэту и, как ни странно, к мотивам для его убийства. Мол, зачем ему давать квартиру, если власти планируют его убить? Потому и не давали. Но все это противоречит биографическим фактам. Есенин сам не очень-то стремился к поиску жилья. Как вы думаете, как будет вести себя человек, нуждающийся в комнате, да еще и с двумя сестрами на шее? Разумеется, он сам займется данным вопросом и будет решать его до конца. И, вероятнее всего, решит в кратчайшие сроки. Но если у Есенина были проблемы, то их вечно решал кто-то другой. Осенью 1923 года этим занималась Анна Назарова. Хотя спрашивается, кому это нужно больше, Есенину или ей. Назарова обивала пороги муни, вела многочасовые переговоры, прося для Есенина комнату. Сам он в это время кутил в кабаках, скандалил и уютно чувствовал себя под опекой Бенеславской. В июне 1925 года этот вопрос решает грузинов, а заявление в жилтоварищество Есенин написал не сам, а под диктовку друзей. Да и осмотрев комнаты, он лишь указал на сырость и ушел. Более того, осенью 1925 года друзья найдут по эту квартиру, внесут за нее задаток, но он снова откажется въехать. Так что бездомность Есенина – это не вина государства. очередной виток невротической непоследовательности в самом Есенине. Да, его тяготила бесприютность. Он тосковал без дома. Но принимать взрослые решения и самостоятельно решать данный вопрос был не готов. Вместо этого он продолжал метаться, изматывая и себя, и других. А сестры тем временем жили у Бенеславской, что опять же снимала с Есенина ответственность за них. В середине июня Есенин живет у Насеткина, но регулярно видится с Софьей Толстой. иногда ночует у нее, затем все чаще и чаще, и вскоре окончательно переезжает к ней в померанцев переулок. теперь здесь его дом. с переездом в жизни поэта наступает новая пора, время долгожданного семейного счастья, к которому он так долго стремился и так много говорил об этом. казалось, что теперь все плохое останется в прошлом. в его сознании начинается очередной цикл ощущения семейного счастья, который движется по тому же сценарию, что и раньше. О жизненных переменах Есенин 16 июня пишет сестре Кате. «Дорогая Екатерина, случилось очень многое, что переменило и больше всего переменяет мою жизнь. Я женюсь на Толстой и уезжаю с ней в Крым». Поездка в Крым так и не состоялась. А пока Есенин обустраивает свою личную жизнь и домашний очаг, его поэзия снова получает серьезный удар. В 1925 году Максим Горький живет в Италии, в городе Сорренто, выходящем на Неаполитанский залив. В июне он получил от Александра Воронского письмо с номером журнала, где была опубликована есенинская Анна Снегина. Горький довольно холодно отреагировал на поэму и в ответном письме Воронскому написал «Есенин в четвертой книге. Так себе». Позднее 13 июля Горький пишет письмо Николаю Бухарину. Талантливый и трогательный плач Есенина о деревенском рае – не та лирика, которую требует время и его задачи, огромность которых невообразима. Столь категоричное отношение Горького еще более печально, поскольку сам Есенин очень любит Горького, почитает его писательский талант и даже переживает за его здоровье. Максим Горький болел туберкулезом. Летом 1925 года Есенин написал Горькому письмо, в котором выразил свое восхищение его творчеством и пожелал здоровья. но и обожаемый им Горький не понимает есенинскую лирику. С каждым месяцем и годом таких понимающих становится все больше. Приготовление к свадьбе. Дом номер три в Померанцевом переулке был построен в начале 20 века и получил название «Доходный дом Фокиных. Семья Толстых располагается в квартире номер 8 на четвертом этаже. Именно сюда в июне 1925 года переезжает Сергей Есенин. В квартире четыре комнаты. Помимо Софьи Андреевны и Есенина здесь живут родственники Толстых. Некогда богатый и влиятельный дворянский род теперь ютится в подобии коммунальной квартиры. Житейскую атмосферу описывала Александра Есенина, переехавшая сюда вместе с братом. В этой квартире жили люди, кровно родные между собой, но внутренне чужие друг другу и почти не общались. В самой квартире все дышит стариной. На стенах висят портреты Льва Николаевича, врезанные в массивные деревянные рамы. Здесь же портреты и других представителей знатного дворянского рода. «Громоздкая, потемневшая от времени мебель, — вспоминала Александра Есенина, — поблекшая, поцарапанная посуда, горка со множеством художественно раскрашенных пасхальных яичек и, как живое подтверждение древности, 75-летняя горбатенькая работница Марфуша. бывшая крепостная Толстых, прослужившая у них всю свою безрадостную жизнь, но сохранившая старинный деревенский выговор нетути ти тут -ати». На старинных комодах стоят бюсты Льва Толстого. Тут же между бюстами фотографии писателей и семейства Толстых. Каждый угол, каждая стена в этом доме посвящены Льву Николаевичу. Почти сразу после переезда жизнь в Померанцевом начинает тяготить Есенина. Прежняя жизнь у Гали хоть и была тесной, но все же отличалась безусловной простотой. Галя ничего не требовала, и в ее комнате он мог расставить вещи, как вздумается, передвинуть мебель на свое усмотрение и хозяйничать в свое удовольствие. Здесь же, в музейной тишине, многое подчиняется правилам, на которые он не может повлиять. Все-таки толстые всегда ценили в своем роду именно семейность. Сам Лев Толстой был одержим созданием большой и идеальной семьи. Поэтому все в доме напоминает некий клан, где все уважают память предков. Вещи приросли к своим местам, и семейство Толстых крайне бережно к ним относится. Это музейная реликвия. Теперь представьте, что должен чувствовать Есенин, попав в такой дом. Разумеется, он сразу же чувствует себя чужеродным в этих стенах. Он крестьянский сын, где семьей почти не пахло, где никогда не было внутри семейного уважения. Есенину хочется быть главой собственной семьи, но он вынужден ощущать себя как бы приклеенным к чужой. Ему крайне неуютно, но поначалу он молчит и не проявляет возмущения. Он занят подготовкой к свадьбе. Ему хочется отпраздновать свадьбу на широкую ногу. Планируется позвать много гостей и закатить пир на весь мир. Но на это нет ни гроша. Часть денег Есенин пропивает, часть отдает сестрам и отправляет в Константиново. На жизнь почти ничего не остается. Тогда друзья хлопочут об издании полного собрания его сочинений, которое должно решить все финансовые проблемы. Из воспоминаний редактора госиздата Ивана Евдокимова. «Неоднократно до того мне приходилось беседовать с поэтом об издании, но он был или не трезв, или занят своими предсвадебными приготовлениями. Эти последние, в конце концов, и послужили внешним поводом к ускорению дела. Была в Есенине, по-моему, одна черта. Он ясно и отчетливо помнил трезвым все, что говорилось с ним за несколько дней, до того, когда он был пьян. Однажды он пришел довольно рано. «Евдокимыч, я насчет моего собрания. Мы с тобой говорили в прошлый раз. У меня, понимаешь, свадьба, я женюсь. Вместе со мной в один день сестра выходит замуж за Насеткина. Нельзя ли мне сразу получить тысячи две денег? Только надо скоро». Долгожданный договор подписывается 30 июня. Этим изданием Есенин обеспечивает свою жизнь на многие месяцы. Однако поначалу в договоре прописана общая сумма в 6 тысяч рублей с ежемесячной выплатой по одной тысяче. Есенин, нуждающийся в деньгах, готов согласиться, но вмешиваются на сеткин с Катей и гонорар увеличивают до 10 тысяч. Уже вскоре, вспоминал Иван Евдокимов, Есенин принес первую партию стихотворений, затем другую. Рукопись была в хаотическом состоянии. Я засмеялся. Засмеялся и он. «Это ничего, смеясь», — говорил Есенин. «Я, понимаешь, как-нибудь зайду, мы с тобой вместе и разберемся». У него не было никакого плана издания. Рукопись была неудобна для набора. В разных местах попадались одни и те же стихотворения, поэмы мешались с ранними стихотворениями, и наоборот, истрепанные лоскутки старых газет лежали рядом с переписанными от руки стихотворениями, конечно, без знаков препинания. Словом, смешение почерков, разных машинок, газет, вырезок из журналов, полная неразбериха. Отложили до более благоприятного случая. Снова разочарование. В конце июня в Москву приезжает Вольф Эрлих, которого Есенин сразу же приглашает жить к себе. Он ведь жил у Эрлиха в Ленинграде. Пришло время ответить взаимностью. Эрлих вспоминал. Июнь 25-го года. Первый день, как я снова в Москве. Днем мы ходили покупать обручальные кольца, но почему-то купили полотно на сорочке. Сейчас мы стоим на балконе квартиры Толстых на Остоженке и курим. Перед нами закат. Непривычно багровый и страшный. На лице Есенина полубезумная и почти торжествующая улыбка. Он говорит, не вынимая изо рта папиросы, «Видал ужас? Это мой закат. Ну пошли, Соня ждет». В эти же дни Эрлих вспоминает и другой неприятный эпизод. Его тянет к балкону, к окнам. Сейчас он стоит у раскрытого окна и смотрит вниз. Подхожу и трогаю за плечо. «Сергей, не смотри так долго. Нехорошо». Он оборачивает ко мне мертвое, как бумага, лицо. «Ох, кацо! Какая тоска!» Тоскливое состояние и суицидальное настроение, которое испытывает Есенин после переезда, стали новым витком его внутренних переживаний. К нему постепенно приходит понимание, что Софья Толстая — женщина не его романа. Как и прежде, ему быстро наскучивает семейная жизнь и избранница. Из воспоминаний Александры Есениной. Перебравшись в квартиру к Толстой, оказавшись с ней один на один, Сергей сразу же понял, что они совершенно разные люди, с разными интересами и разными взглядами на жизнь. Но назад дороги уже нет. Есенин во всеуслышание заявил о скорой свадьбе, уверенно говорил «люблю» самой Софье и подарил ей надежду на счастливый брак, к которому она готовится. Ведь для нее это счастье. Есенин уже не может остановить этот локомотив, который разгонялся несколько месяцев. Но и побороть внутренний вихрь противоречий ему тоже сложно. Бессознательная тяга к семье и одновременное разочарование в своем выборе создают сильное противоречие и внутренний конфликт. Еще этот старец смотрит на него отовсюду. Оказавшись в доме Толстых, Есенин надеялся, что именно он станет центральной фигурой в этой квартире. Но реальность вновь оказывается иной. Вся квартира пропитана духом Льва Толстого, и, казалось бы, присутствие знаменитого предка не должно мешать молодым. Но невротически выстроенное идеальное «я» Есенина, стремящееся к величию, не желает мириться с чужим гением. Личность Льва Толстого и его почитание окружающими начинают ущемлять идеализированный образ Есенина. Как-то в гости зашел Юрий Лебединский, и на вопрос, как ему живется, Есенин ответил, «Скучно. Борода надоела». «Какая борода?» «То есть как это какая?» «Раз борода!» Он показал на большой портрет Льва Николаевича. «Два борода!» Он показал на групповое фото, где снято все семейство Толстых вместе с Львом Николаевичем. «Три борода!» — он показал на копию с известного портрета Репина. «Вот там с велосипедом это четыре борода, верхом пять, а здесь сколько?» Он подвел меня к стене, где под стеклом смонтировано было несколько фотографий Льва Толстого. «Здесь не меньше десяти!» «Надоело мне это и все», — сказал он с какой-то яростью. Похожий эпизод вспоминал и Вольф Эрлих. «Утро. Захожу в столовую». Он стоит на середине комнаты и сделанным ужасом оглядывается по сторонам. Стены увешаны бесконечными портретами Толстого. «Сергей, очнись!» Он мотает головой и стонет. «Боже мой, ничего не вижу! Одни бороды вокруг меня!» Такая реакция Есенина на чужую славу отчетливо демонстрирует нам его неуверенность в себе. Ему не хватает внутренних доказательств собственного таланта, и от этого чужое величие воспринимается крайне болезненно. Психика поэта отчаянно защищается и затушевывает внутренние проблемы, перенося ответственность с себя на бороду Льва Толстого. Поэт не старается переосмыслить собственную жизнь, а ищет виноватых вокруг. Ему тяжело мириться с Львом Толстым, который сумел не только стать великим, но и создать большую семью и стать истинным главой дома, которого почитают. Все это вызывает в Есенине ревность и раздражение. Есенина начинает тяготить не только квартиры и вездесущий старец, но и будущая жена. Между ними Соней начинают вспыхивать ссоры. 7 июля Толстая напишет в календаре. «Ссора на улице. Я домой, он к Анне Абрамовне. Он возвратился с Алей, с Уходиным, и Эрлихом вечером». В эту же ночь Есенин с Эрлихом вновь уходит, и поэт снова пускается во все тяжкие. На следующий день Соня переворачивает страничку календаря и записывает Вернулся ночью, разговор, измена. На следующий день, 9 июля, Толстая снова делает запись: Дома бил Ивана Приблудного. Скатерть. Софья Толстая молча терпит неуважительное отношение к себе со стороны Есенина, терпит других женщин, терпит пьяные скандалы и драки в своей квартире. Как и все вокруг, она наивно полагает, что во всем виноват алкоголь. Влюбленная в образ поэта, она искренне верит, что своими чувствами сумеет удержать мужа от пьянства. Ей казалось, что в отношениях с ней он остепенится, и они заживут счастливо. Но чем больше она старается быть рядом, тем сильнее отдаляется сам Есенин. Мы можем вспомнить его отношения с Дункан, когда он регулярно сбегал от нее, чтобы повеселиться с друзьями. С Софьей Толстой этот паттерн вновь начинает себя проявлять. Есенин не понимает, что значит быть мужем и ответственным мужчиной для своей женщины. Он ребенок, которому хочется свободы и бегать гулять с друзьями. В ночь с 9 на 10 июля 1925 года Есенин уезжает в Константиново на целую неделю. Он хочет отдохнуть от Москвы, от Бороды и от постоянного присутствия в его жизни Толстой. Проще говоря, он сбегает от ответственности, чтобы не решать проблемы, которые сам же и создал. В деревне Есенин старается позабыть о московских хлопотах, помогает отцу на сенокосе, отправляется с рыбацкой артелью на промысел. Но тревожные чувства продолжают его беспокоить. Своими переживаниями Есенин делится с односельчанином Сергеем Соколовым. Разговор зашел о литературе, о писательской среде. Есенин заговорил о недоброжелательном отношении к его творчеству со стороны некоторых критиков и части писательской среды. «Все травят меня». донимают мелочными укусами, не дают спокойно работать. «Что я им сделал?» — говорил он. Константинова не пошло на пользу. Ведь куда бы человек ни отправился, он всегда берет с собой себя. И все свои тревоги он попросту переносит в новое место. В Москву Есенин возвращается с тяжелым грузом на душе. Частая критика в прессе, уколы со стороны недоброжелателей и насмешки от друзей все сильнее формируют чувство изоляции и ощущение, что весь мир против него. Еще и семейная жизнь не складывается. Да и вообще сценарий его нынешней жизни далек от тех фантазий, которые он себе придумывал. В этом состоянии Есенин напишет письмо Николаю Вержбицкому, в котором рассказывает об ощущениях. «Милый друг мой Коля, все, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом. Видно, в Москве мне не остепениться. Семейная жизнь не клеится. Хочу бежать. Куда? На Кавказ. Дареву хочется к тебе. в твою тихую обитель на Хаджорской, к друзьям. Когда приеду, напишу поэму о беспризорнике, который был на дне жизни, выскочил, овладел судьбой и засиял. Посвящу ее тебе в память наших задушевных и незабываемых разговоров на эту тему. С новой семьей вряд ли что получится, слишком все здесь заполнено великим старцем. Его так много везде, и на столах, и в столах, и на стенах, кажется даже на потолках, что для живых людей места не остается. И это душит меня. когда отправлюсь, напишу. Заеду в Баку, потом в Тифлис. Обнимаю тебя, голубарь, крепко. Галя шлет привет. Твой Сергей Есенин. Есенин откровенно признается, что все его мечты и надежды разрушены. Однако он ни в коей мере не желает брать ответственность на себя. В разрушенных мечтах виновата Москва, а значит, в другом месте обязательно будет лучше. Снова появляется желание куда-то сбежать. Это стремление становится для Есенина перманентным. Весь последний год он мечется, постоянно меняет обстановку вокруг себя. Он снова хочет на Кавказ, подальше от Москвы и ближе к тамошним приятелям. В очередной раз воображение рисует ему яркие перспективы от скорого путешествия. Долгожданная поездка в Баку была намечена на конец июля. А пока Есенин в Москве, и накануне отъезда по случаю свадьбы устраивает мальчишник. Среди приглашенных Семен Борисов. Невеселым был свадебный пир у Сергея Есенина. И вина была в досталь, и компания собралась сравнительно дружная, все знакомые друг другу. А потому что у многих было какое-то настороженное состояние. Любили все Сергея. Я что-то вообще не встречал врагов Есенина. Завистников – да, пакостников по глупости своей тоже, но врагами их с честь нельзя было. И поэтому у всех залегла забота в сердце мглистом. Сергея оберегали. Не давали ему напиваться. Вместо вина наливали в стакан воду. Сергей чокался, пил, отчаянно морщился и закусывал. Была у него такая черта наивного бескорыстного притворства. Но веселым в тот вечер Сергей не был. Весь вечер Есенин чувствует себя очень подавленным. В разгар веселья он удаляется в комнату и долго там плачет. Кто-то из гостей сообщает Юрию Лебединскому, что поэт просит позвать его. Сергей сидел на краю кровати. Обхватив спинку с шишечками, он действительно плакал. «Ну чего ты?» — я обнял его. «Не выйдет у меня ничего из женитьбы, сказал он. «Ну почему не выйдет?» «Я не помню нашего тогдашнего разговора, очень быстрого, горячечного. Бывают признания, которые даже записать нельзя, и которые при всей их правдивости покажутся грубыми». Но если ты видишь, что из этого ничего не выйдет, так откажись», — сказал я. «Нельзя», — возразил он очень серьезно. «Ведь ты подумай, его самого внучка. Ведь это так и должно быть, что Есенин жениться на внучке Льва Толстого. Это так и быть должно». В голосе его слышались гордость и какой-то по-крестьянски разумный расчет. «Так должно быть», — повторил он. «Да чего уж там говорить», — он вытер слезы, заулыбался. «Пойдем к народу». Есенин и Толстая еще не поженились официально, а их разрыв уже является делом времени. Он не испытывает к ней чувств, как к женщине, но желание создать семью давлеет над ним. А тут еще и сама внучка Толстого. Есенина волнует свой собственный престиж в глазах общественности. «Тщеславие. О таком браке обязательно будут говорить. Он останется в истории». Есенин надеется, что, объединившись с дворянским родом, сумеет создать грандиозное наследие. Да и при жизни такое родство может помочь ему в поэтической карьере. Помимо возможных перспектив, он с легкостью закроет рот всем критикам. Ведь он – муж внучки Льва Толстого, которого мир уже знает как великого писателя. Но все это лишь в его фантазиях. 25 июля Сергей Есенин и Софья Толстая выезжают в Баку. Поэт еще не знает, что эта радостная поездка обернется полным крахом. Ведь человек всегда берет с собой себя.